Глава 23. Те несчастные дети, оказавшиеся в тяжелое время под опекой Яна Жумайла, давно повзрослели. Самому старшему исполнилось двадцать семь лет, а младшему, тому самому Иоаннису Каргалаки, было уже двадцать. Еще в самом начале следствия была высказана догадка о том, что жестокий опекун мог издеваться над своими подопечными. Однако по мере расследования факты заговорили как раз об обратном. Янжу Майло, по воспоминаниям людей, немного знающих его, производил впечатление человека мягкого и вполне доброго, совсем не способного на жестокость, тем более по отношению к детям. К тому же его сильно подкосило в душевном плане гибель жены. Это было известно со слов соседей и немногочисленных знакомых добродушного помещика. Потеряв горячо любимую жену, с которой он вместе увлекся идеей народного театра, Жумайла без остатка посвятил себя новому увлечению. Со стороны это выглядело как одержимость, но дело было вполне себе безобидное, хоть и выходило за условные рамки принятого в обществе поведения. Большинство его соседей повально увлекались охотой, держали породистых собак или гнали медовуху на собственных пасеках. Поэтому домашний театр с трудом вписывался в помещичью идилию малороссийской глубинки. Но люди с пониманием относились к чудачеству Жумайла и даже посещали представления, которые пожилой господин регулярно давал в своем имении. Мечту о театре Жумаила смог реализовать – Но нерастраченную любовь, желание заботиться и во всем помогать он так и не успел подарить своей молодой жене. И все эти благородные чувства просили или даже требовали выхода. Требовала выхода и жажда христианского милосердия. Об этом поведал отец Петр, духовник господина Жумайла. Кстати, это именно отец Петр посоветовал убитому горем помещику усыновить сирот, а также намекнул, что, мол, театр станет еще более интересным, если в нем будут играть дети. К тому же, смекнул уже сам вдовец, за опекунство от государства полагается финансовое вспоможение, которое могло оказаться весьма кстати для его пришедшего в упадок холостяцкого хозяйства. И, как в очередной раз показали соседи, Ян Арнольдович обращался с приемными детьми как с родными – любил их и всячески баловал, а они, в свою очередь, платили ему тем же. К работе над театральными постановками господин Джумайло старался привлекать всех своих подопечных. Ребятишкам это нравилось. Дети вместе с опекуном мастерили декорации и шили костюмы для самих себя и своих кукол, разыгрывали новые сцены из предстоящих представлений прямо на лужайке перед усадьбой. И примерно раз в несколько месяцев жители округи приходили посмотреть новый спектакль. Так продолжалось несколько лет. Помещик неумолимо старел, а его дети также стремительно взрослели, теряя интерес к театру, пока постановки полностью не прекратились. Достигая совершеннолетия, подопечные вдовца один за другим покидали старого опекуна и больше уже не возвращались». Знакомые жалели несчастного старика, который отдал столько сил, средств, заботы и здоровья на то, чтобы вырастить сирот, а в ответ получил лишь забвение. Никто из его подопечных ни разу не приехал его навестить, словно его и не было в их жизни. Впрочем, таким отношением к старикам в нынешнее время трудно кого-то удивить. Нечто похожее можно было увидеть почти в каждой помещичьей семье. Гнездышко пустело, когда дети разлетались кто куда, на службу или замуж, а возвращались лишь для того, чтобы поделить между собой доставшееся от забытых родителей наследство. За довольно короткое время все дети, которые находились под опекой господина Жумайла, были установлены и приглашены в управление для подробной беседы. На всех этих опросах присутствовали муромцев и барабанов. И на их вопросы о господине Жумайло все молодые люди отвечали односложно и сдержанно. Был он мягким, добрым, даже заботливым. А театр? Ребята относились к этой причуде с пониманием, принимая ее как некое условие сделки. Ведь не стоит забывать, что каждый опекаемый был круглым сиротой, и судьба их ждала незавидная, а потому они считали поступок господина Жумайло настоящим подвигом – и образцом христианского милосердия. Жили с опекуном они небогато, слуг не было, и со всем хозяйством управлялись сами. Бывали времена, когда даже еду было не на что купить, однако они справлялись как-то, живя дружной семьей, а если и случались какие-то конфликты, то быстро забывались. И, конечно, все прекрасно понимали, что даже такая жизнь намного лучше, чем в исправительном приюте, или вообще на улице. И если для этого им приходилось учить роли и играть как артисты или кукловоды на потеху зрителям, то оно того стоило. Это понимали даже самые маленькие из них. Как сказал один из приемных детей, Яков Кобылко, ныне работающий полотером в кабаке Днепро, театр был платой за кров и хлеб, а иногда и приносил скромные гонорары от хлебосольных зрителей. Двое воспитанников, Александр Ларин и Дмитрий Кравченко, рассказали, как они под руководством Жумайла делали декорации и шили костюмы. И так им это понравилось, что они нашли себя в творческих профессиях. Один стал суфлером в провинциальном театре, другой устроился на работу в небольшой газете. Известие о гибели их опекуна каждый воспринял по-своему. Кто-то горько плакал, как, например, цирюльник Владимир Красновато, кто-то удивлялся, но в искренности молодых людей сомневаться не приходилось. Следователи заранее договорились, что не станут рассказывать о кукольной ручке, найденной во рту у убитого. В самую последнюю очередь в управление доставили младшего приемыша господина Жумайла, Иоанниса Каргалаки, который вызывал у Муромцева и Нестора неподдельный интерес. Как выяснилось, Каргалаки служил младшим приказчиком в небольшой коммерческой конторе по закупке и заготовке леса. В кабинет он вошел уверенной походкой, обвел присутствующих Муромцева, Барабанова и Цеховского веселым взглядом и с размаху уселся в предложенное Нестором кресло. Молодой человек был одет в модный и, судя по всему, недавно пошитый костюм. На худом, но красивом лице двумя темными нитками завивались нафабренные усики, а на висках красовались аккуратно постриженные бакенбарды. Каргалаки закинул ногу на ногу и вопросительно посмотрел сначала на Нестора, затем на Муромцева, который пытливо глядел на молодого человека». «Я надеюсь, господа», — сказал Каргалаки тонким, поздно ломающимся юношеским голосом. «Вы меня пригласили сюда не в гляделки играть?» Муромцев, наконец, оторвал взгляд от юного клерка, привалился к столу и устало ответил. «К сожалению, господин Каргалаки, не в гляделки. Вас пригласили для беседы в связи со смертью вашего бывшего опекуна Яна Жумайла». «Что?» «Как? Когда?» Красивое лицо Иоанниса побледнело, и из глаз покатились слезы. «Как же так?» Он закрыл лицо руками и разрыдался, судорожно вздрагивая плечами. Муромцев посмотрел на Нестора, тот лишь развел руками. А Каргалаки все не мог успокоиться. Он начал сползать с кресла, и его плач вскоре стал походить на истерический припадок. На шум в кабинет вбежал пристав, дежуривший в коридоре. «Доктора позвать, ваше благородие!» Густо пробасил он, косясь на рыдающего на полу каргалаки. «Нет, воды принеси», — ответил Роман Мирославович. «Нестор, соль свою достань от обмороков». Барабанов быстро сунул под нос Иоаннису флакон. Тот дернул головой и посмотрел на Муромцева красными глазами. «Как же так?» Повторил он. Он ведь для меня, как отец родной был. Настоящего-то отца я редко видел, он все пропадал на инженерных работах или на шахте. А Ян Арнольдович учил меня всему, что сам знал. Все, что я умею и могу, это все только благодаря ему. Роман Мирославович помог молодому человеку подняться, заботливо отряхнул пыль с его пиджака и сказал, подавая стакан с водой. «Ну вот, теперь, когда вы успокоились, позвольте вас спросить, как вы относились к увлечению вашего опекуна кукольным театром?» Каргалаки судорожно вздохнул, достал из кармана расшитый платок и, вытирая слезы, ответил с улыбкой. «Для меня было счастьем поддерживать Яна Арнольдовича в его забавном увлечении. К тому же я понимал, как дорого ему это дело». Это была память о его ушедшей супруге. Я держал несколько ролей – арапа, француза, а еще пел несколько песенок. Большего от меня не требовалось. Согласитесь, что это была небольшая плата за спокойную жизнь, совсем несравнимую с тем жутким приютом, куда я вполне мог угодить. «Конечно», – согласился Муромцев, глядя Иоаннису прямо в глаза – как, например, ваш товарищ по несчастью Лев Душненко. Каргалаки вздрогнул, и на его глаза снова навернулись слезы. «Ох, господин следователь, не говорите! Я очень часто вспоминал о том несчастном мальчике, с ужасом представляя, что на его месте мог оказаться я. Здоровьем я не мог похвастаться, и с жизнью вне дома не был знаком, поэтому в приюте я бы просто не выжил». Я уже тогда это понимал. Ведь какие у меня были перспективы, попади я в приют. Даже если бы остался в живых, страшно подумать. А сейчас я хоть и не выбился в люди, но для сироты вполне неплохо устроился. Выучился на клерка, работа хорошая, деньги имеются, даже откладываю немного на черный день. И на повышение скоро я рассчитываю, как только старый хозяин конторы уйдет на покой». Он сам не обещал, что меня поставят на должность повыше. Разве мог бы я всего этого достичь? Попади я в приют, а не в дом господина Жумайла. Так что Господь судил, как судил. И я надеюсь, что у того доброго мальчика все хорошо. Хотя какой он уже мальчик? Наверное, стал высоким и красивым мужчиной. Вы знаете, как он сейчас поживает? Здоров ли? Роман оторвал взгляд от красивого заплаканного лица Каргалаки и посмотрел на все это время молчавшего Цеховского. Тот закатил глаза к потолку и отвернулся. «Да, господин Каргалаки», устало, — устало ответил Муромцев. «Он вполне здоров и даже просил передать вам привет». Молодой человек вскочил и подбежал к Роману Мирославовичу. Затем, словно стесняясь своего порыва, смущенно сел в кресло и сказал взволнованно. «Это так трогательно, господа! Я бы хотел с ним повидаться. Мне очень интересно, как сложилась его судьба в том приюте и после. Не дадите ли мне его адрес?» Муромцев открыл было рот, но Нестор опередил его с ответом. «К сожалению, господин Душненко вынужден будет покинуть Россию на неопределенный срок. — Ах, какая жалость! — Сокрушенно вздохнул Иоаннис. — Вероятно, в Америку. Эх, завидую. Искатель приключений, коубой, золотодобытчик. Ах, если бы мне хватило на это смелости, я бы составил ему компанию. Цеховский встал из-за стола и протянул каргалаки лист с написанными датами убийств. «Господин Каргалаки, потрудитесь указать, где вы находились в обозначенные даты и непременно укажите, кто может это подтвердить по именам и фамилиям. Пересядьте вот за этот стол, прошу вас, вот перо и бумага». Каргалаки озадаченно стал всматриваться в даты. Затем сел за стул и принялся писать красивым ровным почерком строчка за строчкой. Муромцев посмотрел на кислую физиономию Нестора, закурил и подошел к Цеховскому, задумчиво стоявшему у окна. «Что думаете, Вячеслав Иванович?» Спросил Роман. Цеховский пожал плечами и ничего не ответил. «Согласен с вами».